напротив, и вы следует общими усилиями укреплять. Кто восхваляет как высшее благо природу души, и осуждает природу плоти, видя в ней зло, тот, конечно, и душу любит по-плотски, и по-плотски бежит от плоти, потому что он судит о них, руководствуясь не божьей правдой, а человеческой суетностью. А в этом божьем даре нет ничего, что не было бы достойна наших забот. Мы должны отчитаться в нём до последнего волоска. И не по своей воле человек возложил на себя обязанность вести человека по жизненному пути, согласно его природе. Сам Создатель со всей строгостью предписал её нам как непосредственно важную, вполне ясную и существенную. А так как разуму обыкновенного человека необходимо опереться на какое-либо авторитетное мнение, особенно действенное, если оно высказано на непонятном языке, приведём таковое. Кто не признаёт, что глупости свойственно вяло и против воли делать то, что следует сделать, увлекать в одну сторону тело, а в другую душу и отрывать их друг от друга, направляя в противоположные стороны. Так вот, попробуйте расспросить такого-то человека ради каких мыслей и фантазий, гнездящихся у него в голове, он не желает думать о хорошей трапезе и сожалеет о времени, потраченном на еду. Вы обнаружите, что за столом у вас нет ни одного яства, безкуснее содержимого его души. В большинстве случаев нам лучше крепко заснуть, чем бдеть, размышляя о том, о чём мы размышляем. Вы убедитесь, что все его речи и замыслы не стоят вашей говядины в соусе. Будь это даже возвышенное построение Архимеда, что из того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 а душа, устремлённая к главной и конечной цели всех желаний подлинного христианина, к единственному, непресыщенному, чистейшему наслаждению, не уделяя внимания мирским нуждам, суетным и преходящим, равнодушно предоставляет телу заботу о потреблении земной материальной пищи. Это духовное занятие избранных Говоря между нами, я всегда наблюдал удивительное совпадение двух вещей: помыслы превыше небес, нравы ниже уровня земли. Эзуп, этот великий человек, увидел как-то, что господин его мочится на ходу. Неужели заметил он, нам теперь придётся испражняться на бегу? Как бы мы ни старались сберечь время, Какая-то часть его всегда растрачивается зря. Духу нашему не хватает часов для его занятий, и он не может расставаться с телом на тот незначительный период времени, который нужен для удовлетворения его потребностей. Есть люди, старающиеся выйти за пределы своего существа и ускользнуть от своей человеческой природы. Какое безумие! вместо того, чтобы обратиться к ангелов, они превращаются в зверей, а вместо того, чтобы возвыситься, они принижают себя. Все эти потусторонние устремления внушают мне такой же страх, как недостижимые горные вершины. А в жизни Сократа мне более всего чужды его экстазы и божественное озарение. А в Платоне наиболее человечным было то, за что его прозвали «божественным». Из наших наук самыми земными и низменными кажутся мне те, что особенно высоко метят. А в жизни Александра я нахожу самыми жалкими и свойственными его смертной природе чертами, как раз укоренившиеся в нем вздорные притязания на бессмертие.